Глава 15. О Тимее Собравшись и одевшись утром, я отправилась на завтрак пораньше, чтобы не сталкиваться с одногруппниками. Но, видимо, слава обо мне уже облетела школу, поэтому смешки, подначки и тычки доставались мне от абсолютно незнакомых подростков. Озверев, я снова толком не поела. Пришлось уйти из столовой и почти сразу и вернуться в комнату, там перекусить финиками с чаем. Кипятить воду я уже отлично умела, а несколько пачек с разными чаями передал Артур в воскресенье. За что ему отдельная благодарность. Так как на улице и в комнате было довольно жарко, то горячего не хотелось, оставляла кружку остыть на каменном подоконнике. Именно таким комнатной температурой я чай и пила. К началу занятия в итоге едва не опоздала, вошла в класс самый последний. Сегодня Елена Владимировна раздала нам блюдечки с водой и попросила заморозить. Все так можно и дома заниматься. Зачем для этого школа? У меня не получилось, зато получилось у Саши и блевота. Он смотрел на меня с таким превосходством, словно покорил Эверест. Я мило улыбнулась и вскипятила его ледок. С этим-то у меня сложностей не было никаких». Зато три часа и пол-литра активного издевательства над водой спустя я смогла поднять над блюдечком маленький водоворот, который решительно противоречил всем законам физики. Елена Владимировна оценила и дала несколько рекомендаций по заморозке объектов, но даже с ними результата добиться не удалось. Зато в свою копилку я добавила новые достижения. Закручивая спиралью воду в своем блюдце, я параллельно подогревала ее у Блевота, чтобы ему жизнь медом не казалась. В итоге показать результат он так и не смог, а преподавательница только хмыкнула, глядя на нас. Видимо, издеваться тут можно не только надо мной. Ну, хотя бы какая-то справедливость. «Ты за это еще поплатишься, псовая подстилка!» Яростно зашипел Блевот, когда мы вышли из аудитории. «За что?» За то, что у тебя силёнка маловато? За то, что ты мне помешала? Разве могла скромная неинициированная ведьма помешать могучему ведьмаку из великого рода?» Рассмеялась я, а Блевот аж раскраснелся от злости. Мелча приятно. В том смысле, что мелчо назлить его крайне приятно». Его прихвостни тоже подрастерялись, придумывая достойный ответ, что позволило мне без проблем уйти в столовую, где другие ученики уже расселись в ожидании очередного представления. Свободных столиков осталось только два, и я успела занять один из них до появления остальной группы. Эльвира с Сашей уже сели ко мне, но тут Гревор громко позвал. «Саша, ты что, будешь сидеть с этими отбросами?» Просиявшая красотка был направилась за их столик, но он демонстративно положил ноги на соседний пустующий стул. «Нет, вот ты тупая, конечно. Неужели думала, что твое место рядом с элитой школы? Иди, найди себе столик с полукровками, а эти отщепенки пусть жрут в обществе друг друга, и в следующий раз знай свое место». Саша замерла посреди столовой с подносом. Никто не приглашал ее за другой столик, никто не проявил даже талики дружелюбия. «Что, неужели таких, как ты, больше нет? У остальных матери оказались поразборчивее твоей?» С издевкой пропела одна из копченых, а столовая до краев наполнилась мерзким хихиканьем. «Саша, если хочешь, то садись сюда!» — достаточно громко сказала я. Девушка бахнула под нос обратно, она наш столик и низко опустила голову, чтобы скрыть слезы. Мы молчали, а что тут скажешь? Из еды сегодня предлагали курицу с ананасом в кокосовом молоке и вареный рис. Я люблю и курицу, и ананас, и кокосовое молоко, но вот гнетущая атмосфера в качестве приправы плохо влияет на аппетит, поэтому я не доела. Саша гоняла свои печали по тарелке с таким видом, будто на нее рухнуло небо. «Саш, это всего лишь три месяца». Неожиданно к нам подсела брюнетка со стаканом в руке и бланшем под глазом. А затем очень симпатичная девушка темно русая похожая на Эльвиру. «Мама, они тебя обижают!» Русая взяла Эльвиру за руку, а я чуть не упала со стула. «В смысле, мама? Девице на вид было лет восемнадцать, а сама Эльвира тянула хорошо, если на двадцать пять». «Мадина...» «Ничего такого, с чем бы я не справилась», — грустно улыбнулась Эльвира. «Э, всем привет, я Лейла. Оказалась за этим столиком за то, что знакома с оборотнем. Он мне и рассказал, что я ведьма, до этого я не знала, второй ранг, потенциально первый». «Я Тимея, у меня отец-человек, второй ранг». Брюнетка с синяком на довольно миловидном лице вздернула подбородок и со стуком поставила стакан на наш столик. «За это!» — она указала пальцем на свой заплывший глаз. «Я уже рассчиталась!» «Это Эльвира, седьмой ранг», — чуть тише представила я. «А я Саша, второй ранг», — всхлипнула наша красотка, — «отец-человек». «Я Мадина, это моя мама, третий ранг, потенциально второй» погладила девушка Эльвиру по плечу. «Мама, ты должна была мне сказать». «И что бы это изменило?» «Мадина, Лейла права, это только три месяца». «И что, теперь три месяца терпеть издевательство из-за того, что ты не можешь повлиять? Разве это твоя вина, что ты двенадцатая дочь?» «Точно так же не наша вина, что у нас отцы люди», — резко ответила Тимея. «Не слышала, чтобы в питерской школе такое творили». «Там больше полукровок», — ответила Саша. «И даже есть выявленные ведьмы из людей. А тут в основном только родовитые да богатые, вот и результат». «И что нам всем делать?» — напряженно спросила Мадина. Ее очаровательная личка отразила тревожное понимание. «Теперь одногруппники могут захотеть отыграться на ней за столь вопиющие нарушение правил, как общение с нами». И это всего лишь три месяца. Продержимся. Никто не вправе рассказывать нам, кто мы такие. Это решаем только мы сами, твердо ответила я, вспомнив слова Артура. Тем более пережить это вместе будет даже легче. Первое заседание клуба аутсайдеров объявляю открытым. Тимея улыбнулась, видимо, она была покрепче характером и нервами, чем другие девочки. Мадина вообще слишком юная. Саша либо не достает стержня, либо она слишком наивна, надеясь сговорчивостью заслужить место среди элиты. Эльвира забитая до нельзя. С ней вообще неплохо бы побеседовать, чтобы узнать, какие там живут тараканы. Наверное, остальным ученикам было забавно наблюдать за нашим столиком, потому что больше нас никто не трогал. Даль пообедать в относительном спокойствии. После обеда нас ждала и всранья Поносовна, которая и на этот раз не перестала называть меня псучкой. Но зато стала игнорировать любые мои вопросы и сам факт существования. Вероятно, жалобы читают, а вот выводы делают не совсем те, что нужны мне. Но ничего, у меня чернила в ручке еще не скоро кончатся. На этот раз занятие прошло без эксцессов. Александра попытала свои силы в качестве окружницы, но ничего не вышло, поэтому инициативу переняла я, сумев расплавить ложку. Правда, деревянная тарелка под ней тоже немного обуглилась, но я была довольна результатом. Остальные разделились на два круга, ведьмы и ведьмаки отдельно. У ведьмаков получилось поджечь тарелку и носики своих кроссовок, что не могло не порадовать. Даже Эльвира украдкой улыбнулась. Копчёное трио никаких успехов не добилось, лишь злобно позыркивало на нас. За ужином мы сидели, тем же составом и болтали, как хорошие знакомые. В общем, представьте себе, сидит куча важного народа, и работники, инженеры ПТБ, и снабженцы, и директора, и руководители все собрались ко мне на презентацию новых защитных сапог. Кто-то даже на вертушке прилетел, а сапоги — просто песня. «Последняя разработка. Защита высочайшего класса. Там и антистатик, и стойкость к кислотам, и носок композитные на морозе не дубеют. В общем, полный фарш. Да еще такие нереально стильные, ярко-желтые, с лихими светоотражающими полосками. Я жутко волновалась. Платье, прическа, раздача материалов, слайды для презентации. Все было идеально, кроме одной крошечной детали. Сами сапоги я забыла в номере отеля». Я уже на грани истерики, понимаю, что без реальной пары мне не сдобровать. И тут на презентацию заходит наш комдир. Пьяненький, веселый и в этих самых сапогах. Я делаю широкий жест в его сторону и говорю, а вот и демонстрационный образец. Он приосанился и ногами так хоп-хоп, казачка станцевал. Все давай смеяться, а я как на духу несу первое, что в голову приходит. По статистике, ярко одетые работники имеют лучшее настроение и реже попадают в несчастные случаи на производстве. В общем, следующие полгода мы их так и продавали, как сапоги против несчастных случаев. А среди работников было установлено негласное правило, кому сапоги желтые выдали, тот танцует казачка. Вообще весело у нас, мне работа моя очень нравится. Нравилось, я хотела сказать. «И ты планируешь туда вернуться?» — заинтересовалась Тимея. «Если они меня возьмут, деньги-то нужны. Это обучение влетает в копеечку». «А как же оборотень?» — загорелись глаза у Тимеи, а я несколько смутилась. «Мало ли кто может услышать». «А при чем тут он?» — ответила я. «Разве не он твое обучение оплачивает?» — удивилась она. «Нет, я сама. У меня достаточно денег». «А почему же все говорят, что ты его подстилка?» «Наверное, потому что им больше заняться нечем», — развела я руками. «Да уж, попала ты в переплет. Узнала о том, что ты ведьма только в двадцать три года. Это такая редкость. А у нас вообще группа тех, кто только школу закончил», — вставила Мадина. «А дальше у тебя какие планы? Кем вообще работают ведьмы?» — спросила я. «Да, кем угодно, только не на людей. Это не круто», — ответила Мадина. А потом округлила глаза. «Ой, ну ты ж не знала». Допустим, а кем работают ведьмы, не на людей? У нас же есть свои заведения, свои производства, есть компании целиком ведьмачьи, что людям поставляют продукты, средства гигиены, всякие, косметику. Она у нас вообще очень хорошая получается. Французские ведьмы тут, конечно, держат пальму первенства, но мы тоже не отстаём. В сфере развлечений наших много, в отельном бизнесе, в кондитерском... А как же быть с тем, что ведьма долго не стареет? Да делаешь аварию какой-нибудь, и типа все погибло, а дальше уже другими делами занимаешься в другой сфере. Но вообще на телевидении и в интернете мы стараемся не светиться, ответила мне Тимея. Да, и переезжать рекомендуется каждые лет 20-30, чтобы подозрений не вызывать, добавила Саша. А паспорта, свидетельства о рождении, отпечатки пальцев в конце концов. Питере всем известно, в каких паспортных салонах и ЗАГСах ведьмы сидят, хмыкнула Тимея. Ходят к ним, вот и весь секрет. Не в Москве, конечно, там оборотни своих сажают. Города поделены. В Уфе, Хабаровске, Красноярске клыкастые живут, а наши в Саратове, Иркутске, Сочи, Астрахани. А что до отпечатков пальцев, то это не проблема». Ведьмаки обычно в полиции не служат, это больше оборотням нравится, но в рамках соглашения они пальчики из базы удалят при необходимости. все таки оба вида заинтересованы в том, чтобы люди о нас не знали. «А как с отношениями дела обстоят?» — спросила я. «Сложно. Ведьмаки переборчивые, да и мало их нормальных. Они от вседозвольности дуреют, садистов много. А мужики обычные долго не живут, хотя тут особо долго и не надо». «Лет через десять-пятнадцать все равно надоедают», — махнула рукой Тимея. «А сколько тебе лет?» — полюбопытствовала я. «Сорок три», — фыркнула в ответ она, а я присмотрелась повнимательнее. Видимо, понять возраст по ведьме нельзя. Тимея выглядела очень свежо и юно. Серые глаза искрились задором, и даже синяк этого не мог скрыть. Черные волосы были забраны в небрежный пучок, а сама она казалась лёгкой, но при этом чувствовались ее цинизм и жизненный опыт. «А почему ты учишься тут? Тебя тоже недавно обнаружили?» «Нет, меня отправили принудительно. Прищемил я яйца одному ведьмаку. Он заявил об отсутствии контроля и потребовал лишения дара, и вот я здесь буду сдавать экзамен в конце семестра вместе с вами, девочки. То есть ты всю программу уже знаешь?» «Да я свое уже отучилась, но экзамен без прохождения курса сдавать нельзя. Вот такие пирожки с котятами», — пожала плечами Тимея. «Если честно, то я думала, что будет весело, развлекусь среди молодежи, найду себе любовника помоложе или двух. А в итоге тут такое творится, что в первый же день я сцепилась с тремя ведьмами из группы. Мы с ними друг другу сначала козни строили, а вчера вот еще и подрались». «И как же теперь?» Они никак, сделали вид, что ничего не было. Исключенными никому быть не нравится. А у меня доказательства все, как говорится, на лицо. Правда, у одной и же рожа расцарапанная, а у второй клок волос выдран, приличного такого размера. Но мы решили о нашем маленьком между в ректорат не заявлять. «А что, если они теперь заявят, а ты нет? Тем более, если учесть, что ты сюда уже попала, как неуравновешенная?» Да не, мы договорились. Я все-таки постарше и поопытнее. Есть у меня на них компроматик, теперь небольшой рыпаться не будут, но и не отстанут, это понятно уже. А у нас в группе целых пять ведьмаков, я тоже думала с кем-то познакомиться, но они меня презирают, всхлипнула Саша. Ой ли! Это у них известная тактика. Сначала потравят, потом типа приблизят, потом по кругу пустят. Так с самыми красивыми поступают. Так что сочти за комплимент, только выводы сделай соответственные. Через пару недель к тебе кто-то из них подвалит с предложением потусоваться вместе, а потом предложит отработать хорошее расположение. Откажешься, пригрозят утроить напор. Серьезно смотрела на Александру Тимея. Но ты отказываться не бойся. Ничего они тебе не сделают, ты второй ранг. Защищаться тебя к тому времени научат. Или я покажу как. Тимея, но почему так, почему так жестко? Так уж вышло. Мы энергичный вид. Нам надо с кем-то воевать. С оборотнями перемирие. вот воюем сами с собой потихоньку. Плюс высокая конкуренция за хорошие должности, приличных мужиков, доходы. Чем статуснее ведьма, тем она лучше живет, отметила Тимея. А ты почему с нами такая дружелюбная тогда? Робко спросила Мадина потому что вы мне, девочки, в дочке годитесь и конкурентки из вас, как из сена балерины. А так как скандалить со всеми три месяца без остановки даже я не смогу, то, ладно уж, возьму вас под свое крыло. — А у тебя есть дети? — чуть напряженно спросила я. — Нет, и пока не планирую, — вздернула она бровь. «Кстати, я написала заявку на перевод в вашу группу. Будем присматриваться к вашим мальчикам. А вот там есть кто-то не совсем безнадежный. «Так тебе и дадут. Копченое трио ляжет окроками поперек пути и не пустят. Уж не знаю, как эти сервелатки пятерых ведьмаков на троих делят, но конкуренткам точно не обрадуются», — ответила я. Тимея расхохоталась. Даже молчаливая Эльвира улыбнулась. «А я люблю задачки посложнее» пойдемте девочки у нас еще занятия что там у вас про расписанию введение в артефакторику ты в этом что то смыслишь закинула удочку я самую малость я все больше растением а знаешь какие у меня живые изгороди получаются не пролезет даже мышка так ты занимаешься ландшафтным дизайном да у меня своя компания наши любят целиться на природе а я помогаю красиво оформлять участки, но и людям не отказываю, особенно влиятельным». Тем временем мы пришли к аудитории. Преподаватель опаздывал. «А она не из нашей группы?» — очнулась одна из копченых. «Ты теперь из вашей, так что у и стой молча, пока я тебе не наваляла», — злобно улыбнулась Тимея. «Судя по лицу, наваляли как раз тебе», — ядовито ответила та. «А это то другую не видела. Я ей глаза выдавила и нос на бок свернула. Хочешь, покажу, как?» Оскалилась Темея, и я тоже украдкой улыбнулась. Настолько уж ошарашенный был вид у ее собеседницы. На этом интеллектуальная беседа сошла на нет. Ведьмаки почему-то решили не вмешиваться.